Глава шестнадцатая, из которой явствует, что не следует обольщаться благополучием. Первую ночь мы провели в местечке Дуэньес, а на вторые сутки, часам к четырем пополудни, прибыли в Альядолит и пристали на постоялом дворе, который по всем признакам показался мне одним из лучших в городе. Я предоставил лошаков по печенью своего лакея,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 Он освещал путь даме, одетой с большим великолепием и показавшейся мне более красивой, чем юной. Она опиралась на руку престарелого стременного, а маленький оробчонок нес шлейф ее платья. Я был немало изумлен, когда эта дама, отвесив мне глубокий поклон, спросила меня, не имеет ли она удовольствия видеть перед собой Жильбласа из Сантильяны. Не успел я ответить утвердительно, как, оставив руку стременного, она бросилась обнимать меня с порывистой радостью, удвоившей мое изумление. — Да будет благословенно небо за этот счастливый случай! — воскликнула она. — Вас, сеньор Кавальеро, именно вас-то я ищу! Это вступление напомнило мне пеньяфлорского паразита, И я было заподозрил, что эта сеньора просто-напросто искательница приключений.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 Прошу вас теперь же переехать ко мне. Вам будет там удобнее, чем здесь. Я попытался было отказаться, ссылаясь на беспокойство, которое ей причиню. Но не было никакой возможности воспротивиться настоянием этой сеньоры. Карета уже поджидала нас у подъезда, постояла во двора. Она сама распорядила, чтобы мой чемодан перенесли в карету, так как, по ее словам, Вильядолит кишел ворами, что, к сожалению, было более чем верно. Затем я сел в экипаж с ней и стариком стременным и дал себя увезти с постоялого двора к великому неудовольствию моего хозяина, рассчитывавшего на барыши, которые должны были перепасть ему от меня в связи с приездом сеньоры Стреминного и Арабчонка. Проколесив некоторое время, карета наша остановилась. Мы сошли у довольно большого дома, и поднялись в опрятный покой, освещенный двадцатью или тридцатью свечами. Там нас встретила несколько слуг, у которых сеньора осведомилась, не приехал ли дон Рафаэль, на что те ответили отрицательно. Затем, обратившись ко мне, она сказала, «Сеньор Жильблас, я ожидаю брата, который сегодня вечером должен вернуться из нашего замка, находящегося в двух милях отсюда». Какой приятный сюрприз для него, когда он увидит в своем доме человека, которому наша семья столь многим обязана. Не успела она договорить, как мы услышали шум и тут же узнали, что причиной его был приезд дона Рафаэля. Вскоре и сам он явился. Я увидел перед собой рослого и весьма пригожего молодого человека. — Радуясь, братец, вашему возвращению, — сказала ему сеньора, — вы поможете мне радушно принять сеньора Жильбласа из Сантильяны. Мы не в состоянии достаточно отблагодарить его за все то, что он сделал для кузины нашей, дон Еминсии. Вот вам ее письмо добавила сеньора, прочтите, что она пишет. Дон Рафаэль развернул послание и прочел вслух. — Любезная камила Сеньор Жильблас из Сантильяна, который спас мне честь и жизнь, только что отъехал отсюда ко двору. Он без сомнения будет держать путь через Вальядолит. Заклинаю вас узами крови и дружбы, что нас соединяет поподчивать его и удержать у себя несколько времени. Лщу себя надеждой, что вы не примените оказать мне это удовольствие и что мой избавитель будет всячески обласкан как вами, так и кузеном моим Доном Рафаэлем. Остаюсь всегда ваша, готовая к услугам кузина Донья Менсия Бургас. — Как? — прочитав письмо, воскликнул Дон Рафаэль. — Вы и есть тот самый кавальер, которому наша родственница обязана спасением чести и жизни? благодарю небо! за эту счастливую встречу. С этими словами он подошел ко мне, крепко обнял меня и затем продолжал. — Сколь я рад видеть здесь сеньора Жильбласа из Сантильяны! Напрасно кузина наша, маркиза, трудилась писать, чтоб мы оказали вам гостеприимство. Ей следовало только сообщить, что вы поедете через Вальядолит, этого было бы достаточно. Я и сестра моя камила отлично знаем как надо принять человека, оказавшего величайшую в мире услугу члену нашей семьи, койом мы питаем особенную привязанность. Я отвечал сколь мог учтивее на эти речи, за которыми вперемешку с объятиями последовали многие другие в том же духе. после чего заметив, что я все еще в полусапожках, дон рафаэль приказал своим слугам Снять их с меня. Затем мы перешли в покой, где было приготовлено угощение. Кавалер, дама и я уселись за стол. Во время ужина они наговорили мне кучу всяких любезностей. Не успевал я проронить слово, как брат и сестра провозглашали его перлом остроумия. Стоило взглянуть, с какой заботливостью они предлагали мне всякие кушанья, Дон Рафаэль часто пил за здоровье дон Еминсии. Я следовал его примеру и порой как будто замечал, что Камила, которая пила с нами, кидает на меня многозначительные взгляды. Мне даже показалось, что она выискивала для этого подходящие моменты, как бы опасаясь, что брат не заметил ее уловок. Этого было достаточно, Я сейчас же решил, что ранил сердце Камиллы и возмечтал использовать это открытие, если только пробуду некоторое время в аль яду Сия надежда была причиной того, что я без возражений сдался на просьбу своих хозяев погостить у них несколько дней. Они поблагодарили меня за любезность, и радость, которую при этом выказала Камилла, пуще укрепила меня во мнении, что я ей весьма приглянулся. Дон Рафаэль, удостоверившись в моем намерении пробыть у них несколько дней, предложил мне посетить его замок. Он расписал свои владения в самых великолепных красках и перечислил те развлечения, которые собирался мне там предоставить. «Мы будем забавляться то охотой, то рыбной ловлей», — сказал он, «а если вы любите прогулки, то у нас есть упоительные леса и сады». Кроме того, там соберется приятное общество, и я надеюсь, что вы не соскучитесь. Я принял предложение, и мы условились на следующий же день отправиться в этот прекрасный замок. Остановившись на всем приятном решении, мы встали из-за стола. Дон Рафаэль, казалось, был в полном восторге. «Сеньор Жельблас», — сказал он, обнимая меня, — «оставляю вас на минуту с сестрой. пойду отдать и прикажу оповестить тех, кого хотел пригласить в замок. С этими словами он покинул горницу, а я продолжал беседу с его сестрой, причем речи этой сеньоры вполне согласовались с сладкими взглядами, которые она бросала на меня за ужином. Она взяла меня за руку и сказала, глядя на мой перстень, — Ваш алмаз довольно хорош, но только очень мал. Знаете ли вы толк в камнях? Я ответила отрицательно. «Жаль», — заметила она, — «а то вы могли бы мне оценить вот этот». С этими словами она показала мне крупный рубин, который носила на пальце, и, пока я его рассматривал, продолжала. Этот камень подарил мне мой дядя, который был губернатором в испанских поселениях на Филиппинских островах. Вальядолитские ювелира ценят его в триста пистолей, «Охотно ему поверю», — возразил я. «По-моему, он великолепен. Если он вам нравится, — сказала она, — то я с вами поменяюсь». Она тотчас же сняла с меня перстень, а свой надела на мой мизинец. После этоймены мены, которую я принял за галантный прием делать подарки, Камила пожала мою руку и поглядела на меня с большой нежностью а затем, внезапно прервав разговор, пожелала мне покойной ночи и удалилась весьма сконфуженная, точно устыдившись того, что слишком явно выдала мне свои чувства. Хотя я был новичком в любовных делах, однако же оценил по достоинству, сколь лесно было для меня это поспешное бегство и заключил, что недурно проведу время в замке. Завороженный этой обольстительной перспективой и блестящим положением своих дел, я, заперся в отведенном мне покое, приказав перед тем слуге Амбросио разбудить меня рано поутру. Вместо того, чтобы уснуть, я погрузился в приятные размышления, которые навевали мне чемодан, стоявший на столе, а также рубиновый перстень. «Слава Богу!» — думал я — Если мне раньше и не везло, то зато теперь все уладилось. Тысяча дукатов с одной стороны, перстень в триста пистолей с другой, вот я и обеспечен надолго. Вижу, что Махуэлла мне не льстил. Я вскружу сердца всех мадридских красавиц, раз мне удалось так быстро пленить Камилу. Благосклонность этой щедрой сеньоры рисовалась мне во всем своем очаровании. Вместе с тем я предвкушал и развлечения, которые дон Рафаэль готовил для меня в замке. Несмотря, однако, на эти радостные грезы, сон наслал на меня свой дурман. Почувствовав дремоту, я разделся и лег в постель. Проснувшись на следующее утро, я заметил, что уже не рано. Меня удивило, что я не вижу своего лакея, несмотря на приказ, который я дал ему накануне. «Амбросио, мой преданный Амбросио, наверное, в церкви, если он сегодня не вздумал отпраздновать святого лентяя», — сказал я сам себе. Однако мне вскоре пришлось отказаться от этого лестного для него мнения и заменить его значительно худшим, ибо, встав с постели и не видя своего чемодана, я заподозрил, что Амбросио украл его ночью. Чтобы рассеять сомнения, я открыл дверь, и несколько раз кликнул этого лицемера. На мой зов явился старец, который спросил меня, «Что вам угодно, сеньор? Все ваши люди покинули мой дом еще до рассвета». «Как ваш дом?» — воскликнул я. «Разве я здесь не у донора Фаэля?» «Не знаю, кто будет этот кавалер», — ответил он мне. «Вы здесь в меблированных комнатах, а я их хозяин». Вчера вечером за час до вашего прибытия приехала сюда сеньора, что с вами ужинала, и наняла эти покои для знатного вельможи, который, как она сказывала, путешествует инкогнито. Она уже уплатила мне вперед. Тут меня осенило. Я понял, что за птицей были дон Рафаэль и его сестрица, и как мой лакей, знавший обо мне всю подноготную, предал меня этим плутом Вместо того, чтобы винить самого себя в всем прискорбном происшествии и сознаться, что этого никогда бы со мной не случилось, не проболтайся я без всякой нужды трактирщику махуэла я обрушился на ни в чем не повинную фортуну и стократно проклял свою звезду. Хозяин меблированных комнат, которому я поведал свое несчастье,